Глава сороковая. Дочки. иню это я, папа. Ты, наверное, сильно удивишься. Надо же, оказывается, я ни разу не писал тебе писем. А вот ты мне в детстве частенько писала. Помню твое первое письмо. До сих пор храню в сердце твое «люблю», старательно выведенное прыгающими в разные стороны буковками, на желтом листочке бумаги. Ты любила желтый цвет. Видимо, я и вправду бесчувственный чурбан и скверный отец, раз не ответил на послание, написанное твоими крохотными пальчиками. И чего я так боялся? Стоило мне лишь взглянуть на тебя, как становилось страшно. Представляю, что творилось в твоем сердечке, когда ты встречала мой тревожный взгляд. Я делал вид, будто ничего не происходит, хотя знал, что веду себя неправильно. Мне ужасно жаль. Догадываясь, как в детские годы ты, малютка, тоскуешь по маме, твой бестолковый сухарь-отец никак не мог решиться все тебе рассказать». Так случилось не потому, что я тебя не любила и не из желания лишить тебя мамы. Просто я хотела оттянуть признание. Надо рассказать. Вот сейчас надо рассказать, говорил я себе в который раз, собираясь с духом. Но стоило мне взглянуть на тебя, так похожую на маму, как моя решимость исчезала. С чего же начать? Тысячи раз представляя этот момент, я репетировал про себя, мысленно подбирал слова, а сейчас, когда наконец момент настал, в голове нет ни одной мысли, я как будто растерял все слова. Мы с твоей мамой были друзьями. Наше знакомство произошло в довольно необычных обстоятельствах, после чего мы сдружились. Да, твоя мама была необыкновенным человеком. Так же, как и ты, необыкновенный ребенок. С твоей мамой всегда было весело. Она умела дарить счастье тому, кто рядом. Она была такой замечательной, что одно время я даже думал, что рядом с ней должен быть более достойный человек, чем я. А потом осознал, что не могу уступить ее никому другому. Даже сейчас я живо вспоминаю тот день. В день наступления нового тысячелетия, тайком от твоей мамы, я написал на бумажке желание «Хочу жениться на Эню». Тогда я еще сомневался, подхожу ли ей, но тем не менее был уверен, что смогу сделать ее самой счастливой на свете. Кто знает, возможно, я захотел слишком многого. Но мне было так хорошо рядом с ней. Да, раз я все-таки не смог ее уберечь. Скорее всего, я пожадничал. Помню момент, когда ты только у нас появилась. Когда мы узнали, что ты поселилась в мамином животике, мама посмотрела на меня с выражением неземного счастья, взяла меня за руку и сказала: Поздравляю самого замечательного папу на свете! Мама приготовила для тебя все необходимое. Купила много разных вещичек, которые могли понравиться тебе, будущей дочке. Я пытался остановить ее, говоря, «А вдруг у нас будет сын?» Но мама лишь качала головой. Поразительно, но она не сомневалась, что родится красивая дочка. «С какой радостью мы с мамой ждали твоего появления на свет». Каждый день был наполнен неописуемым счастьем. Имя тебе выбрала мама. Иню. Такое же, как у нее. Она говорила, если так назвать, то всегда можно будет найти тебя, где бы ты ни находилась. Мы с мамой рисовали в воображении, как наша семья будет собираться перед телевизором за маленьким столиком и лакомиться фруктами. Представляли как ты сделаешь первые шаги и прочтешь первые слова, как вырастешь и превратишься в бунтующего подростка. Грезили о том, как ты, радость всей нашей жизни, познакомишь нас со своим любимым человеком. И мечтали о том дне, когда в свадебном платье ты вступишь в зал бракосочетаний. Иню, у нас с мамой были одни мечты на двоих и я не мог представить своей жизни без нее. Возможно, в этом причина, почему мне, оставшемуся в одиночестве, было невыносимо тяжело продолжать двигаться дальше. Я долго не знал, что мама заболела раком. Даже видя, что она мало ест и постепенно худеет, я думал, что это из-за токсикоза. Мне нет оправдания» кто я, как не страшный грешник, раз не мог почувствовать, что моей любимой очень плохо, что она умирает, а потому я недостоин достоин рассказывать тебе это. Мама скрывала от меня свою болезнь, и когда я это понял, то почувствовал себя самым никчемным человеком на свете. Каким же я был негодным, каким ненадежным мужем, если даже несмотря на мучительную боль, она не поделилась со мной своей бедой. Лишь потом я узнал, что противораковое лечение означало бы потерю ребенка, И мама терпела муки, потому что не могла от тебя отказаться. Первое время я страшно сердился на нее. Зачем было делать из меня такое чудовище? Зачем превращать меня в человека? который не может уберечь любимую. Почему не позволила разделить с ней боль? Потом я опять стал винить во всем себя. Было невыносимо стыдно от того, что я был так слеп, хотя мама таяла у меня на глазах. До сих пор не могу забыть слов лечащего врача про необходимость противоопухолевой терапии для проведения операции тех жестких слов про то, что лечение требует выбора, ты или мама. В те дни я со слезами молил Бога, чтобы взамен он забрал меня. Я пытался убедить твою маму, что надо лечиться, что мы обязательно станем родителями, только позже, когда она снова будет здорова. Но мама ничего не хотела слышать. Последний день мамы... «Был днем твоего рождения. И я, никудышный отец, не мог поздравить тебя с приходом в этот мир. У меня даже мелькали жуткие мысли, что ты отняла у мамы жизнь. Твой день рождения для меня — день поминовения. Вот почему я ни разу не устраивал для тебя праздник. Не мог переселить свою тоску по маме» и сейчас ужасно об этом жалею. Когда ты, косолапая малышка, подходила ко мне, когда своими крохотными пальчиками брала за руку и заглядывала в глаза, я думал, возможно, выбор твоей мамы был правильным, настолько очаровательным и милым ребенком ты была. День, когда ты впервые назвала меня папой, когда сделала первый шажок, когда научилась ездить на велосипеде, когда пошла в первый класс. Все эти дни были для меня и радостью, и печалью одновременно. Как было бы хорошо, если бы рядом с тобой была твоя мама. Сколько всего чудесного могла бы она вложить в тебя. Из-за этих мыслей я не мог до конца проникнуться радостью. Я чувствовал себя виноватым перед ней в том, что, глядя на тебя, испытываю счастье в одиночку. Это произошло примерно тогда, когда ты только научилась ходить. Мы с тобой ехали в машине, и по дороге случилась авария. После нее на твоем симпатичном лобике остался шрам. А у меня в сердце поселился страх. А вдруг я не смогу уберечь и тебя? Мне не давала покоя мысль, что во всем произошедшем И тогда и сейчас виноват я, так глубоко погрузился в чувство вины, что не заметил, как мы отдалились друг от друга. «Эню, я ни разу ласково не назвал тебя по имени. Стоило мне произнести его, как перед глазами вставала твоя мама. Я страшился твоего взросления, боялся вопросов о маме». Не хотел смотреть, как с каждым годом ты все больше становишься похожа на нее. Я опасался, что страх и боль, которые испытывал я, могут передаться тебе, а вместе с ними и чувство вины. И чем больше я думал об этом, тем плотнее смыкались мои губы. Я отгородился от тебя тайной. Решил, неведение лучше, чем эта пытка. Но знаешь, Иню, Все мои мысли всегда были только о тебе. Когда я замечал твое расстроенное лицо, на работе в тот день у меня все валилось из рук. Так хотелось все бросить и примчавшись домой крепко тебя обнять, но я не мог этого сделать. Казалось, стоит мне лишь взять тебя за руку, и ты исчезнешь, как твоя мама. Я ждал, пока ты немного подрастешь. Но немножко, но еще чуть-чуть. Надо подождать до тех пор, когда ты сможешь понять мою боль и принять мамин выбор. И так минуло 15 лет. К тому моменту, когда я понял, что мое глупое решение выждать время ужасно изводит тебя, ты уже давно оторвалась от меня и росла сама по себе. Мы отдалились друг от друга ровно настолько, насколько ты успела вырасти. И я совершенно не представлял, как тебя вернуть. Твой никудышный отец отнял у тебя маму, лишил тебя родни с маминой стороны и бессердечно бросил на произвол судьбы. Мамины родители живут в Германии, они очень скучают по тебе и хотят встретиться. Все это время они часто присылали письма, в которых спрашивали о своей любимой внучке. Они писали, что если ты только захочешь, они сразу же приедут тебя навестить. Так что скажи, когда будешь готова. Они дорожат тобою так же беззаветно, как твоя мама. Бедная моя доченька, думая, что эта горькая правда разобьет твое сердце, я все это время молчал. Хотя, возможно, это был всего лишь предлог, чтобы скрыться от воспоминаний о маме. Знаешь, впервые за 15 лет я достал из своего тайника кое-какие мамины вещи. Я тогда не был готов к расставанию и потому не позаботился о том, чтобы приберечь все памятное о ней. В мамином дневнике я обнаружил письмо, которое раньше не заметил. Оно подписано «Для иню» и, видимо, предназначается тебе. Ведь мама до самого последнего момента своей жизни не переставала думать о тебе. «Эню, выходит, все эти годы я лишь существовал где-то рядом с тобой и как последний дурак думал, это самое лучшее, что я могу для тебя сделать. Я буду вечно корить себя за то, что не был тебе хорошим отцом, постоянно сбегал и прятался. Прости». Знаю, что слишком поздно просить у тебя прощения, но хочу надеяться, что это письмо сможет хоть чуть-чуть приоткрыть дверь твоего сердечка. 2 января 2016 года. Папа. Медленной почтой.